Не думал, что вспомню эти названия. Память часто загромождается всякого рода мелкими подробностями. Она заговорила о тебе, так весело и с такой дружеской теплотой, что впервые за эти последние месяцы перед нами как будто забрежела надежда. «Моя неизвестная сестра, я хочу, чтобы ты...» рассказал ей, как сильно она мне нужна. Я хотела бы повстречаться с ней, улыбнуться, обнять. Одна беда — мы слишком зависим от биологии, а наша жизнь, она как флакон с этикеткой перед употреблением «зболтать». Есть молчаливая слабость без упрека, но под этим всегда понималось борьба может быть я ужасная эгоистка но почему ты не хочешь чтобы я продолжала жить и быть счастливой, когда меня уже не будет здесь Я прошу тебя не превращать память обо мне в ревностно охраняемую кубышку своих воспоминаний Я хочу чтобы ты расточал меня, что подарил меня другой, «Только так я буду спасена, только так останусь женщиной. Когда я буду засыпать, постараюсь увидеть ее, представить, какая я буду теперь, сколько мне будет лет, как я буду одеваться и какого цвета на этот раз будут мои глаза». Она зажгла свет, усталое лицо, мягкие морщинки — Эти следы того, что мы прожили вместе, находясь далеко друг от друга, дарили нам 20 лет общей жизни. Взгляд изгиб плеч, беспорядок седых завитков, легко уязвимой наивность в линии губ. Все это слилось в одно смятение, тревогу, дрожь. «Вы из тех французов, которых уже давно нет, строителей соборов?» «Я понятия не имею, а завтра...» «Мишель, у меня нет такой привычки к роскоши. Я все из маленьких сегодня. Это старая добрая битва. Знаю, мужчина, женщина, супружеский союз...» Во имя и против всего, но у меня нет никакого желания покрыться пылью историй. Я хотела увидеть наши лица. Темнота, сами знаете, слишком обманчива. Вы лежали там рядом со мной среди изломанных мечей и пробитых щитов, а я... Зачем я на этом поле брани? У меня еще годы жизни впереди, я могу подарить их вам. Не надо, я не хочу вашей жизни ни за что на свете. Мне и своей достаточно. Вам удалось нечто замечательное, вы взяли у Бога, что могли и отдали все это любви? Это слишком возвышенно для меня. Слишком для женщины, которая работает... Посмотрите на меня хорошенько, старина. На мне ведь живого места не осталось. Я не пойду в крестовый поход, чтобы освобождать могилу супружеского союза. Раньше, по крайней мере, мужчины одни отправлялись в святую землю. Я хочу быть счастливой сама по себе. Я не желаю бороться за счастье всякого рода человеческого. Вообразите, я даже не умею летать. У меня нет крыльев. Я представляю собой такую малость и прошу еще меньше. Немного нежности, мягкости, ласки, которые подхватит ветер и унесет с собой. Почему нет? Отчего и ветер тоже не может быть счастлив. Это ваш способ сказать мне, что вы очень требовательны. О да, очень. Мы не станем сразу сворачивать горы. Не волнуйтесь, горы сами придут к нам. Если вы полагаете, что во мне проснулся сейчас рыцарский дух, то это ошибка. Я не говорю, я вас люблю. Я говорю, давайте попробуем. Совершенно незачем расшаркиваться с несчастьем. Я в этом уверен. Она накинула пеньюар, закурила сигарету и стала ходить из угла в угол, нервно жестикулируя, и этой резкостью выдавая ту обезоруживающую готовность ринуться в бой, которая присуща только им, безропотным. Прежде всего речь идет о том, чтобы спасти женщину так, Она вам сказала, сделай из меня другую, но я не хочу помогать вам мусолить одни и те же воспоминания. Увольте, я разучилась. Может, я больше не способна на это высшее прозрение, необходимое для того, чтобы продолжать борьбу. Прозрение, которое называется ослепление. Не помню, кто сказал что в жизни всякое достижение — лишь неудавшийся провал. Ларош Нет, не Ларош Фуко. Оскар Уальд? Нет, не он. Тогда Лорд Байрон? Нет, и не Байрон. Послушайте, Лидия, я предложил вам самое лучшее. Ларош Фуко, Уальд, Байрон — вершины со мной вы всегда на вершинах. смейте смеетесь. От этого становится светлее и не говорите я вас плохо знаю или того лучше я боюсь ошибиться. Вы же не станете просить меня не терять головы, когда у вас вдвое больше шансов против непонимания. Закройте глаза и смотрите на меня. Не всякая истина – дом родной. Часто случается, что там нет отопления и просто умираешь от холода. Небытие меня не интересует, именно потому, что оно существует. Вы романтик. В том, что касается всякой дряни – да. Вовсе не обязательно отрицать реальность. Достаточно просто не идти у нее на поводу. Если бы мы были менее счастливы, то есть не настолько, чтобы забыть о враге, мы бы вовремя заметили, что Янник больна, и, может быть, ей удалось бы спасти. Мы забыли, что счастье, как и в пасти акулы, всегда окружено двумя рядами зубов. Находясь сначала вне поля видимости и вне подозрений, Брак раскрыл себя только когда насытился по самое горло. Настоящая гадина, порочная и злобно-трусливая. Вы, помнится, говорили о сломанных мечах и пробитых щитах. Верно, их все пребывает. Мы еще слишком слабы, но это слабость, уязвимость». Наша боязнь и жизни — ничто иное, как сила души. Вы не могли не заметить, что слово «душа» незаметно вышло у нас из употребления. Мы предпочитаем не приближаться к столь высоким материям, сразу видишь свою ничтожность. Может быть, мы с вами смешны, два буйка пытаются поддержать друг друга, Выталкивая один другого на поверхность, что ж, я согласен с честью носить этот клоунский наряд. Скажи больше, именно с плевков и кремовых тортов начало вырисовываться то, что почти уже можно назвать человеческим лицом. Мне не хотелось бы, чтобы вы хоть на мгновение усомнились в моей абсолютной верности той, которой больше нет. Это не может умереть, и теперь ваша очередь. В ее голосе, взгляде, еще теплился дух противоречия. Я прекрасно понимал эти повышенные тона, эту безоружную агрессивность, бьющиеся крылья, она запаниковала, обнаружив, что еще способна верить. Не зная а даете ли вы себе отчет в том, с каким безразличием ко мне, если не сказать, с какой жестокостью, вы торопитесь полюбить еще раз, причем другую, и что, глядя, как вы кинулись пересекать плаве океан, хочется броситься в воду и помешать вам утопиться. Зыбкая почва — эти отчаявшиеся люди. И что «А то... Жаль, что я не играю на гитаре, Мишель. У нас бы получился отличный номер. Соня знакома с директором музыкальных театров. Она наверняка смогла бы устроить нам прослушивание». Иронизируете Ваше право. Каждый отбивается, как умеет». Но если я однажды перестану любить, это будет означать только то, что у меня больше нет легких. Сейчас вы здесь, сейчас здесь свет женщины, и несчастье перестает быть нормой жизни. Сейчас пять часов утра. Там все кончено, камня на камне не осталось. То есть теперь нужно строить заново. После того, как все было обращено в прах, наступает момент изначальной цельности, нетронутости. Я пою вам сейчас первобытный дикий гимн. Это единственный способ выразить то, что было прожито. илиада называет апопеей, и восхищается тысячами описанных в ней героических сражений. Гораздо труднее вызвать в памяти супружеские пары, мирно доживающие свой век. А между тем они-то и представляют собой наши самые прекрасные победы. Может быть, вы не поймете, как я любил и продолжаю любить другую женщину. И поэтому отвернитесь от меня. Вы скажете, хватит нам, женщинам, быть вечно отдающими матерями. Нет, забудьте про эти скитающиеся и друг друга половинки. Я говорю вам о паре. В союзе двух сердец уже не разбираешься, кто земля, а кто солнце. Это существо другого порядка, другого пола, из других миров. Вы станете говорить мне о независимости? Это пресловутая независимость, сепаратистов, раздельные уборные МЖ, где мы запираемся, чтобы снежность отдаться себе любимому. Независимый мужчина, независимая женщина – это... Шум издалека, с вечно одиноких ледяных плюсов, оттуда, где нет ничего, кроме собачьих упряжек, где нужно благоговейно слушать и молчать у дела бездоленных. Сейчас вы меня покинете, на некоторые мгновения зацепится в память, эфемерность живет вспышками я не прошу счастья в долг. Я посмотрю на часы, встану, оденусь, поблагодарю вас. Спасибо, что составили мне компанию. Время пролетело так быстро. Надеюсь, мы голос не слишком потревожил соседей. Вы сможете привести себя в порядок, причесаться, мы обретём своё сознание. Как говорят ясновидящие, ясновидящее само слово звучит, как кипящее масло в крови. Это так банально, так часто происходит на нашем блошином рынке. Мы довольствуемся побрякушками. Все у нас легковесно, как паутинки. Любовь давно поистрепалась, вся затаскана до дыр. Мы хотим заглушить эхо, потому что оно повторяется. но чтобы заставить нас самих повторить что-нибудь, сперва потребовалось бы вырвать нам голосовые связки. Вы ничем на нее не похожи. Именно этим вы утверждаете ее постоянство. Мишель. Мишель. Она присела на кровати рядом со мной. Может, она и слушала меня, но голоса у нас еще не было. Наш голос пока ищет только способ драть горло. Боюсь, что жизнь настоящая, реальная, окажется не на высоте, мой друг. Она слишком быстро выдыхается. К несчастью, есть камни, которые не мечтают об эхе, и таких много. Да, один великий поэт прекрасно это выразил, великий поэт, который ничего не написал, не говорил о любви, и тем смог выразить, какая огромная пустота без нее зияет в нашей жизни. Мне жаль их. когда любил женщину всем сердцем, всеми глазами, всеми зорями, лесами, полями, родниками и птицами. Понимаешь, что любил я в самую малость, что мир — лишь начало того, что вам еще предстоит. Я не прошу вас принять эту религию вместе со мной, Я знаю, что вы хотели только помочь другой женщине, сделать ее смерть менее жестокой. Мы проговорили всю ночь, а я почти ничего вам не сказал, потому что ваши уста говорили мне о ней. Вы так и не узнаете, как сильно она в вас верила и полагалась на вас. Мы часто бывали во флот, Она предпочитала вековые леса морским волнам, столь изменчивым. Она знала, что потеряна для этого мира. Но на природе этого не замечаешь. Когда ее спрашивали, кто она по знаку, она отвечала, смеясь, светлячок. Она любила прикасаться к черной тверди скал, который грезит о малейшем трепете, о мимолетности. Мы шли среди деревьев навстречу другой паре через тысячу лет, через десять тысяч, потому что жизнь сама нуждается в смысле жизни. Она говорила, что «я идеализирую женщину, и поэтому теряется ее сущность». Но для нее так даже лучше, она меньше ощущала свою тленность, лишенной доли своей человечности – Она становилась менее смертной. Я прекрасно помню то место, тот путь. Там был гладкий темный пруд, освещаемый стрекозами, мерцающим блеском, порожденным солнцем и тенью. Враг уже хозяйничал на земле. Наши дни были сочтены. Она возлагала на тебя свои надежды. Я хотел бы, чтобы она пришла сюда через год, когда вернется этот сизый туман, и в ее руке твоя рука вспомнится моей. Хорошо бы, конечно, немного милых стихов, но что уж там, для поэтов говорить о любви значит лишиться оригинальности, а это всегда трудно. Любовь, союз, о чем мы говорим, когда человек исследует Марс, высаживается на луну, нет в самом деле это отсталость. отсталость.прочем разве кто-нибудь уже сказал, что все что есть у женского мужчина, все что есть мужского женщина? Ведь нет. я знаю, что невероятно глупо расставаться с тобой по каким-то так сказать техническим причинам. Все эти проблемы с органом вирусом еще бы узнать чем, «Но поверь мне, я вернусь к тебе другой женщиной. Я много думаю о ней. Даже забавно, как я забочусь о ее красоте. Я не знаю ее, очень, может быть, ей не достает братских чувств. И тогда нам будет сложно, мне и ей. И все-таки я ей уже помогла. Ты не сможешь жить без меня». «А мое место, вот оно, совсем готово для другой. Я не хочу уйти, как воробка. Ты должен помочь мне остаться женщиной. Нет более безжалостного пути забыть меня, чем отказаться от любви. Скажи ей». «Но к чему все это, Лидия? Ты знаешь, ты понимаешь, мы здесь вдвоем. Хлеб давно уже изобрели». Реке незачем объяснять роднику, откуда она берет начало, а сердце не рассказывает крови, чем она живет. Давным-давно известно, как образуются безжизненные миры, от какого леденящего душа отсутствия женских губ, так пусть они чахнут от грусти. «Потому что земля обратилась в пыль, мне совершенно безразлично, кто из них теперь прах, а кто Бог, потому что ни один, ни другой не могут быть женщиной. женщины. Порой я даже отправлялся взглянуть на соборы, Реймский и Шартрский, чтобы увидеть, как сильно можно ошибаться. Смысл жизни имеет вкус поцелуя. Там мое рождение, я оттуда». Она наклонилась ко мне, но по ее лицу, которое между тем было так близко сейчас, я не мог понять, оно ли то настоящее, наконец, или она просто давала мне напиться. И вдруг, в каком-то стремительном порыве, она обняла меня, прижав к себе, совсем как там, «На дне моей памяти. Ты вор, Мишель, разоритель церквей. Тебя, в конце концов, схватят за сквернение соборов. Она взяла мою руку и улыбнулась ей. А у тебя, оказывается, кулак. Зачем это, а? Чтобы мечтать о кулаках». Кулаков еще нет, они ведь и выдуманы Гомером, легенды, рассказываемые старыми цепями, новым, чтобы упрочить их. И что же, Мишель? Что дальше? Мои пальцы коснулись ее губ, долго блуждали по ним, чтобы снова научиться благословлять. Моя рука прошлась по ее волосам, забравшему возраст, и все, что было в нем, самого светлого, по морщинкам, сначала в улыбке, потом на лбу, вертикальной черточка, словно распятая на крыльях бровей, потом вокруг глаз, такие мелкие, так тщательно прорезанные. Жизнь мастер в таких работах. «Ну вот, ты здесь, здесь свет женщины. Другие, может быть, в состоянии жить вдали от него, но не я».